над его головой появилось нечто похожее на маленькую мерцающую звезду постепенно она превратилась в огненную комету а затем в солнце настолько ослепительное что их глаза не сразу увидели панораму безжизненного города и бесконечных горизонтов пока достаточно со спокойным удовлетворением сказал джегит обычная орбита амелия пробормотала вы маг и волшебник дорогой джегит Настоящий Мефистофель. Примечание. Настоящий Мефистофель. Мефистофель в легендах Западной Европы дьявол, принявший человеческий вид. Этот образ известен читателям по "Фаусту" Гёте. Это солнце такого же размера, что и прежде? Немного меньше, но нам достаточно. Скр сказал с тревогой Юшарист. Все его глаза сощурились от яркого света. Скр-скр-скр. Джегет воспринял этот треск как комплимент. Это лишь первый шаг, скромно сказал он, одёрнув жёлтую накидку. Он коснулся другого кольца, и свет стал не таким ослепительным, рассеянный теперь мерцающей атмосферой, существующей за пределами города. Всё зелёно-голубым небом лежал израненный кровавыми трещинами бледно-серый ландшафт. Какой неприглядный стала наша земля, с отвращением сказала железная орхидея. Будто извиняясь за это, джегет ответил: Она уже очень стара наш планет. Но представьте себе, что перед вами новый холст, на котором можно воспроизвести что пожелаешь, в том числе и новые события, новые пришествия. Будьте спокойны и уверены. Города не подведут нас. Итак, судный день не состоится. Путешественник во времени, склонив голову, смотрел новыми глазами на лорда Джегги Де Кэнэри. Примите мои поздравления, сэр. Вам удалось стать повелителем огромной энергии. Я заимствую энергию, сказал ему лорд Джеггет. Она приходит из городов КПС Сашурик закричал он лжёт этого не может быть потому что этого не может быть никогда этот проходимец хрюхряк окружил нас иллюзией джегет уже забыл о присутствии этих космических карапузов с планеты пупли И повернулся к миссис Персон, заинтригованной его объяснениями. Я нуждался в огромном количестве энергии для эксперимента, и города запасли ее. Я знаю, что мой план не безупречен, но это лишь начало. Я говорил вам об этом, миссис Персон. — Потому мы здесь. Она с улыбкой посмотрела на капитана Баста и Блу. — Судя по тому, что вы уже продемонстрировали, ваш план сработает. Огромное сияющее солнце заливало светом город, отбрасывая большие мягкие тени. Город продолжал спокойно пульсировать, словно машина перед новым запуском. "Это крайне впечатляет, Сэр", сказал Баста и Бут. "Когда приступите к подготовке петли в течение месяцев, вам не удастся поддерживать это состояние бесконечно. Я знаю, что это не экономно, хотя и желательно. Они с удивлением смотрели на него, как ФС Сашурик Бойко подковылял и погрозил своей кривулькой. Будьте бдительны, хрябс, не попадитесь на эту приманку, а помнитесь, это всего лишь иллюзия. Лорд Джегет мягко улыбнулся. Это зависит от собственного понимания слова иллюзия. тёплое солнце, подходящая для дыхания атмосфера, планета, вращающаяся по орбите вокруг солнца. Юшарис присоединился к своему руководителю. Яркий солнечный свет подчёркивал бородавки и пятна на его маленьком круглом теле. "Это и люди", хрюхрял лорд Джаггет. "И она не сможет пережить распад вселенной". "Я думаю, она переживёт, мистер Юшарис". Джаггет хотел обратиться к сыну, но Пуплянцев не убедил его ответ. «Нужна скр-энергия, чтобы произвести такое чудо. Хоть с этим вы согласны?»